Глава четвертая Столовые ребята застали в полном составе десятое звено с сержантом Марией. Вежливо поздоровались, пошли к окошку раздачи. Жека заметил, конечно, долгий взгляд Джулии, равнодушно отвернулся. Ну и что с того, что на нее смотрит какая-то девушка? Ухмынулся в душе. На дуэль ее вызвать за это. Жека рассчитался с жадиной, тот пожелал приятного аппетита, когда поставили под нос на свой столик, напомнил Джону, рассказывай. Тот помолчал, подбирая обороты и, видимо, решил не усложнять. Мрачный хлеба суп поведал, проиграл все в казино вояком. И шпагу! кратче уточнил Жека. Угу. То есть не совсем заложил за две сотни тамошнему метру, поморсился Джонни, или как в казино распорядители. Крупье вспомнил Жека, связанный с казино слово. Не, грустно улыбнулся Джон. На раздаче робота, иначе б я играть не стал. Фишек не хватало ответить. Вот тот хрен типа выручил на сколько времени заложил, — уточнил Жека. — На день. Они после обеда открываются. Паник Джонни. Сходим? — Сходим, — кинул Жека. Отобедали в пристойном молчании, вежливо поблагодарили робота и так более ни разу не взгляну ни на кого вышли. Джонни целенаправленно вел друга коридорами и переходами на другие уровни. Вскоре начались всевозможные магазинчики, кафе и бары. Жека крутил головой, поражаясь, что на космической станции нашлось столько драгоценного пространства для такой ерунды. Даже школьный плац намного полезней. Впрочем, было одно исключение. Он показал Джону двери бара, где Валеру случайно проклул на насмерть пьяный в Зюзюкэт. Джонни сказал, что это, конечно, очень интересно, и он с удовольствием посетит историческое место. Возможно, даже осуняет немного на мемориальную доску. Но позже, когда у него на доске и баре появятся кредитки, Джека сказал, что ладно, не к спеху, и свернул в магазинчик аксессуаров. Ему надоело так сказать, шпаку в руках, ходить прям как выгнанный с работы учитель с указкой. Робо-продавец захватил посетителей оптическими сенсорами, изобразил на табло улыбку и вкратчиво поинтересовался, чем может служить своим спасителем. Жеке стало интересно, от чего спасителем. Механоид поведал душераздирающую историю, что она на самом деле заблудшая душа, заточенная в этот агрегат злым колдовством. И для следующей реинкарнации в теле юной прекрасной блондинки с седьмым номером бюста ему осталось продаж на какие-то несчастные 500 кредиток. Изображение будущего своего воплощения, топлес, робот увел на лицевой экран. «Пойдем отсюда», — к сказал Джону, — поворачившись к выходу. «Брось!» — Джоннис нехотично махнул рукой. «Тут у каждого второго железного дровосека такая программа. Я вчера хотел купить универсальный ножик, чтоб сшилом, ножницами и расческой. Лавок пять обошел нигде нет. Только по заказу за бешеные деньги». кивнул кинул Жека, вернулся к роботу и, как больному глухому иностранцу, стал объяснять с остановкой. Вот для этого, показал шпагу, понимаешь, пояс показал на себе, где бывают пояса, и лицом изобразил вопрос, у тебя есть? Я робот, а не глухой эскимос, пробудил аппарат человеческим голосом. У нас большой выбор поясов, ремней, перевези Вот, пожалуйста, он принес, раскладывать товар на прилавке. Эти пояски по 50, вот те по 70, а эти ремни натуральной кожи по 150. Жак указал на кожаные, этих два. За 200 уставил Джон. Это невозможно, воскликнул агрегат. Да ладно, ухмулся Джон. У меня программа, трагически его запил робот. Тогда скачивай обновление. Со скукой посоветовал Джонни, сказал джеки Правда, пойдем, растут продавец устаревший, и товарищ небось, не фонтан. Двести пятьдесят, робот официальный, только потому, что вы мне чем-то понравились. Ты еще и к людям пристаешь, поразился Джон. Тебя сюда из секшопа списали? Вы мне отвратительны. 220, и будьте вы прокляты, простонул продавец. Домогательство и оскорбление, покачал Джон головой, сказал Жеке. «Но «Ну ты слышал. Хорошо. Двести, пробудил аппарат, протягивая манипулятор со считывателем. Жека приложил карточку, роботу вывел на табу улыбку. Желаете что-нибудь еще? Ребята взяли об ног и подпоясались. Жека прицепил нож и сказал Пока нет. Спасибо. «Приходите к нам еще, будем очень рады», — восторженно проговорил робот и запиликал какой-то торжественный маршик. Под его сопровождение парни покинули магазин. Джон наконец привел Жеку к цели, однако они сразу столкнулись с непредвиденными препятствиями. Сразу в зал не пускали, ребята сначала попали в небольшую комнату, где улыбчивый робот за конторкой предложил приобрести игровые фишки. Без фишек в зал вход запрещен, а на просьбу Джона позвать Мэтта механоид развел манипуляторами. Это не входит в его функции. Жека спросил, сколько нужно для входа фишек. Приобрел за 400 кредитов 40 кублишей. Робот честно предупредил, что за обратный обмен взимается комиссия в пользу заведения 10%. Жека на это лишь махнул рукой и направился к автоматическим дверям в зал. Мэтт, представительный мужчина в вычуренном костюме, сразу Джона узнал, изобразил радушие, как только Жека отсыпал ему 20 фишек. Сходил за шпагой. Джонни сразу ее прицепил, полюбовался и сказал невзначай. Может, Блэк Джек? Вдруг выиграем, а проиграем, так и бог с ними. Джека поморщился, но все-таки согласился. Действительно, вдруг повезет. Подошли к столу с Блэк Джеком. Робок крупье сразу предложил делать ставки. Жека поставил по фишке, робот сдал карты, выиграл Джон. На следующей сдаче Джека поставил по пять, чтобы не затягивать, и Джону снова повезло. На этом он заявил, что у него самого пока хватает на ставки, и парни продолжили игру. Процесс шел с переменным успехом. Фишек в карманах практически не прибавлялось и не убавлялось. «Вон те вояки!» — присыпел Джон, скосив глаза к другому столу. Жека открыто оглядел троицу военных. Рослые, на лица старшие, в белоснежной форме при шпагах, на плечах погоны. На них тоже обратили внимание, один из военных кинул на ребят. "Критика, пацан привел приятеля, тоже со шпагой вольный бродяга. «Га-га-га!» — с компания смехом. «Накажем!» — Джон искательно заглянул Жеке в глаза. Он решительно пошел к выходу. «О, этот не такой тупой!» прокомментировал другой офицер. «Или просто ссыкла!» Вояки снова зажали. Жека, не оборачиваясь, покинул зал, подошел к конторке, обменял фишки на кредиты, Принялся выгибать к шеи из карманов. пальцах блеснули пять шиллингов. Жека осторожно предложил драгоценную монету во внутренний карман кителя. Джонни с убитым видом поменял свои фишки. Вышли в коридор, Жека вздво к нему обернулся. «Ты действительно тупой!» Не понимаешь, что их специально вызвал этот хрен в накидке. — В ливрее, — промямлил Джон. — Да хоть презерватив ее, — обозрился Жека. — Ну да, — согласился Джон. — Так они и делают, ловят новичков и обыгрывают. Давай накажем. — Я, по-твоему, шулю, что ли? — воскликнул Жека. — Только не надо, ага, — перешел Джонни в атаку, и за стенкой интуиты. — Кто-кто усмехнулся, Джека. — Я же был с вами в бою, — сказал Джон, и тренировался до этого сколько. — Передо мной ты не корчи, так угадывать никто не способен. «Это же тебя, Пьер попросил, Стар, прищемить тех уродов. И вы с ней не сговариваясь, каждый оказались на правильных траекториях. Это как телепатия? Вы одновременно угадали решение, и Пьер знал, кого просить». Жека смешался, и Джон выложил последний аргумент. «Ленка бы точно ломаться не стала», — Горько добавил. «Не в деньгах же дело». Жека поколебался. Джон виновато проговорил. «Просто в справедливости». «Ладно, не плачь», — принял решение Жека. «Пойдем, проверим, какой я интуит». «Они вернулись. Жека принял роботу карточку. Давай на все». Робот невозмутимо поставил на конторку несколько столбиков фишек разного значения. «Пожалуйста». Вошли в зал. Вояки встретили их смехом, один воскликнул. «Я же говорил, что сосунки вернутся». «Слышь, военный!» — угрюмо заговорил Жека. «За базар ответить не хочешь? Извиняйся или делись». «Ого!» — деланно испугался офицер. «Ладно, ладно, не сердись. У суда играть пришли или за проблемами?» «Играть», — сухо бросил Жека, направляясь к покерному столу. «Но сам захотел», — ухмынулся военный. Военные действительно с ним играли и умело разжигали азарт, а Жека просто следил за лицами жестами. «Робот мошенничать не может, карты не подменить, значит что?» — обменивается сигналами. На седьмой раздачу он уверенно читал их убогий код улыбок, взгляда, поворота головы, положение рук, на восьмой начал предсказывать немудренные комбинации. Десятой раздачи они решили, что пора заканчивать, но Жека соскочил с довольно крупного банка, в этот кон ему не светило. Специально промурыжил и еще две раздачи, мужики начали злиться. На тренадцатый гейм пришла комбинация. Жека нерешительно подкидывал банк, оглядывался на Джонни, колебался и добавлял. Военные получили хорошую раздачу, бронебойную. Один за другим спеклись двое, им без разницы, играли же на один карман, втроем против пацана. Оставшийся решил сыграть на верочную, поднял на все. Жеке не хватило фишек, он вынул изнутри кармана пять шиллингов. э тут на мелочь не играют», — самодольный призер, оставшийся в игре. Однако его товарищ сказал глухо. «Продашь? Дам тысячу». «Нет», спокойно», — спокойно ответил Жека, «просто уравниваю и скрываемся». «Да тут на такое не играют», — немного нервно заявил мужик и добавил полувопросительно. «Две». Жека положил монету в карман и к Джону. «Не судьба, бро. Мы проиграли». Офицеры переглянулись, играющему один даже врезал незаметного пинка по голени. Тот усмехнулся. — Ладно, вскрываемся, я сам продам твою монету. Жека открыл фулл-хаус, флеш противника не танцевал. Джонни принялся делать разгребать фишки со стола. Жека положил ладонь на фес шпаги. — Я вижу, вы в курсе, кому и за что дают такие монетки. Он радушно улыбнулся. — У моего друга есть такая же. И шпага тоже настоящая. довел со всей доброжелательностью, но с очень нехорошей улыбочкой. «Идите домой». Военные неуверенно переглянулись. Паренек явно четко осознавал каждое сказанное им слово. Один, уходя, произнес неприязненно. «До встречи». «Всего хорошего», — довольно проволчал Джонни, набивая карманы. «Высыпали фишки на конторку». «Жека сказал Джону, давай свою карточку», — попросил робота. «Нам поровну, пожалуйста». «Как вам будет угодно», — пробудил аппарат, перечислив кредитки, сказал. «Приходите к нам еще», — и потерял к ним интерес. Парни-победителями возвращались в родные отсеки, пусть и считаются они тюрягой для малолетних отморозков. Плевать на расхожие представления, Жека и Джон-рыцари оставили справедливость и возвращаются в собственный замок. Пусть при въезде в ворота не трубили в трубы, не кремели барабаны и шли они пешком. Главное это чувство победителей и торжество справедливости. И так, кстати, в столовке их поджидал Пьер.